«Ведение хозяйства на ферме — дело очень непростое. Обилие, знающего скотовода, опытного земледельца, умевшего все предвидеть, все рассчитать, больше не было в живых. Миссис Далби выпрямилась с обычным своим спокойным достоинством. «Так что же мы можем сейчас сделать, мистер Хэрриот?» В те дни честный ответ был только один. «С медицинской точки зрения — ничего». «Но я этого не сказал». Их необходимо немедленно увести в стойло. Каждый глоток этой травы увеличивает количество паразитов. «Чарли тут?» «Да». «Чинит ограду на соседнем лугу». Она быстро побежала туда и минуты через две вернулась в сопровождении неуклюжего силача. «То-то я все думал, болотный кашель у них не иначе», — произнес он благодушно, а затем с интересом осведомился — Вы им глотки промывать будете? Да, но прежде их надо увезти в коровник. Пока мы медленно гнали телят вниз по склону, я в очередной раз с горечью удивился этой неизменной вере в целебную силу внутри трахеального впрыскивания. Настоящего лечения тогда не существовало, и должны были пройти еще два десятилетия до появления диэтил-карбомазина, но обычно в трахею впрыскивали смесь хлороформа, скипидара и криазота. Нынешние ветеринары, вероятно, только брови поднимут при мысли, что подобное адское снадобье вводилось прямо в нежную ткань легких, да и мы в те времена уже не были особенно высокого мнения об этом способе лечения, но фермерам он очень нравился. Когда мы наконец водворили телят в загон перед коровником, я оглядел их уже с полным отчаянием. Шли они недолго и под гору, но состояние их ухудшилось катастрофически. Вокруг гремела настоящая симфония, кашля, хрипов, стонов, повсюду виднелись высунутые языки, тяжело вздымающие собака, телята боролись за каждый глоток воздуха. Я принес из машины бутыль с чудотворной смесью и приступил к процедуре, в пользу от которой сам не верил. Чарли держал голову или телушки, маленькая миссис Далби висела на хвосте, а я, ухватив левой рукой трахею, вводил шприц между хрящевыми кольцами и впрыскивал в просвет несколько кубиков панацеи. Теленок рефлекторно кашлял, обдавая нас ее характерным запахом. «Ой, вот воняет, как воняет хозяин», — объявил Чарли с большим удовлетворением. «До самого, значит, места доходит Почти все фермеры говорили что-нибудь такое, с безоговорочной истовой верой. Учебники с олимпийским спокойствием объясняли, что хлороформ оглушает глистов, скипидар их убивает, а криазот усиливает кашель, очищающий от них легкие. Но я не верил ни единому слову. Положительные результаты, по моему мнению, были следствием того, что телята переставали есть зараженную траву. Однако я знал, что обязан прибегнуть и к этому сомнительному средству, а потому мы обработали всех телят в загоне. Их было 32, и миссис Далби помогала поймать каждого из них. Не дотягиваясь до шеи, она вцеплялась в хвост и оттесняла теленка к стене. Восьмилетний Вильям, ее старший сын, вернулся из школы и кинулся помогать матери. Напрасно я повторял осторожнее миссис Далби, а Чарли испуганно буркала и хозяйка «Постерегитесь, а то охромеете», Ни она, ни мальчуган не сдавались, хотя телята брыкали их, наступали им на пальцы, сбивали с ног. Отпустив хвост последнего бычка, маленькая женщина обернулась ко мне. Ее обветренное лицо было даже краснее обычного. Еле переводя дыхание, она спросила, «А еще чего-нибудь сделать можно, мистер Хариот?» «Да, безусловно. Я как раз сам собирался назвать ей те два средства». которые только и могли принести пользу. Во-первых, я оставлю вам лекарства против глистов, попавших к ним в желудок. Там с ними справиться нетрудно, только пусть Чарли заставит каждого выпить полную дозу. Во-вторых, вы должны кормить их как можно питательнее, хорошим сеном и белковыми брикетами. Глаза у нее расширились. Брикетами? Но они же такие дорогие, а сено... Я прочел ее мысли... Драгоценное сено, припасенное на зиму. Расходовать его ранней осенью — это был тяжелый удар, и особенно, когда вокруг было столько прекрасной травы, самого естественного, самого лучшего корма для скота. Но каждый стебелек нес свой смертельный заряд. «Их нельзя будет выпустить пастись потом?» — спросила она слабым голосом.